У красного корыта. В свое время с достаточной очевидностью было доказано, что отчет комиссии пресловутого Перселя был изготовлен в недрах советских комиссариатов. Однако этот скандал ничуть не смутил ни большевиков, ни многочисленных последователей Перселя. Шведская и бельгийская рабочие делегации еще наслаждаются товарищеским приемом Москвы, а правда уже печатает выдержки из их отчетов. Очевидно, эти отчеты заготовляются заранее и впрок. Как и отчет комиссии Перселя, отзывы бельгийских и шведских товарищей преисполнены восторгов по адресу блистательного СССР. Это уже набило оскомину, и можно было бы совершенно равнодушно пройти мимо, даже не спрашивая «Ты скажи мне, гадина, сколько тебе дадина?» Но вот что пишет по этому поводу передовик правды. «Стихийное тяготение к нам людей из самой гущи пролетарских низов уже приводит к тому, что посещение нас иностранными рабочими становится почти что будничным явлением, и тем не менее мы не должны ни на йоту преуменьшать того огромного международного политического смысла, курсив правды, который заключен в отзывах о нас, рядовых рабочих от станка. О международности этого печального явления, стихийного тяготения пролетарских низов к московским убийцам и грабителям свидетельствует другой советский журналист Кольцов, который, описывая парад в честь бельгийских и шведских товарищей, восклицает «Красная площадь видела иностранцев, наших иностранцев, коммунистов, всевозможных» норвежцев с льняными прическами и лоснящихся негров с Гваделупы, американцев и китайцев. Красной площади это не впервой. Что это не впервой, мы знаем. Еще при Ианне Грозном на Красной площади похаживались топориками, палачи и носилась наемная причня Слышала Красная площадь и немецкую команду шпионов, под руководством которых несчастная красногвардейская шпана обстреливала Кремль. И ныне на той же злосчастной Красной площади выставлено на показ полуразложившееся мумия величайшего из международных злодеев Ленина. Если бы только в том и заключался весь огромный международный смысл тяготения рабочие к большевистскому корыту, это не было бы страшно. Ибо давно сказано, что было бы корыто, а свиньи найдутся, тем более и самый гущий низов. Но большевики вовсе не так глупы и нерасчетливы, чтобы тешиться бесполезными парадами и тратить на приемы гостей бешеные деньги из своей тощей казны. Международный политический смысл и гостеприимство гораздо глубже и серьезнее. Россия ограблена почти вчистую. Все же завинчивают большевики свой налоговый пресс. Но хотя из-под него и каплит человеческая кровь, но процент золота в этой крови становится все меньше и меньше. Между тем пропаганда всемирной социальной революции приняла грандиозные размеры, охватив весь мир от горючих песков пирамид до стен недвижного Китая. Она требует огромных затрат, и давно уже иссяк пафос революции, и все меньше находится дураков, которые согласились бы лезть в петлю бесплатно. И вот на выручку редеющим рядам Красной агитационной армии являются эти рабочие делегации. Конечно, восторги правды а относительно рядовых рабочих от станка сильно преувеличены. Большевики со свойственной им наглостью, когда им выгодно, легко забывают сегодня то, о чем писали вчера, но у нас память не так коротка». И мы помним, что всего несколько дней тому назад правда оповещала мир о наличности среди шведской и бельгийской делегаций большого числа журналистов, учителей, партийных деятелей и желторотых комсомольцев. Но все же, несомненно, среди них есть очень много и самых подлинных рабочих. Почему же? Эти почтенные труженики покидают свои станки и тратят рабочее время на площадные парады? Ответ один с его классической простотой дает тот же кольцов, потому что эти шведские, немецкие, бельгийские гости рабочие, то есть потому что самое гуще пролетарских низов действительно тянется именно туда, где из грязи можно попасть прямо в князи, где, как они слышали, пролетарское происхождение гарантирует и безоказанность, и безделье, и делешь награбленного. Потому что именно пролетарские низы у которых нет ни культуры, ни Бога, ни традиций, стихийно рвутся туда, где гибнет культура, где религия провозглашается только опиумом для народа, где не труд, а готовность на злодейство дают сытую и пьяную жизнь. Конечно, те из низов, которые остаются в советском раю, скоро убеждаются, что у заветного корыта на всех места не хватает, Только немногим из них удается завоевать себе теплое местечко и по уши погрузить свиную или волчью морду в гущу сытного кровавого пойла. Большинство же по окончании парада безжалостно сбрасывается снова в самую гущу низов к таким же обманутым русским рабочим, наравне с которыми и превращается в безответное, голодное, безжалостное эксплуатируемое быдло. Но в расчеты большевиков как раз и не входит, чтобы гости слишком долго засиживались. В советской России они не только не нужны, но даже и опасны, ибо у них нет испытанного русского терпения. И хлебнув подлинные гущи советского быта, они весьма скоро превращаются в активный контрреволюционный элемент. Поэтому задача большевиков именно в том и заключается, чтобы ослепить гостей блеском парадов и потемкинских деревень, помазать их по губам. Раздразнить их аппетиты до бешенства, а затем поскорее вернуть их в прежнее ничтожество, то есть распылить по всем странам мира скоро и дешево обработанных добровольных агитаторов и пропагандистов. Они опаснее самых искусных и смелых агентов, ибо агент врет и знает, что врет, а, кроме того, его усердие прямо пропорционально его стоимости. Да и где найдешь у себя дома достаточное количество людей, владеющих языками всего мира? Откуда, например, взять хотя бы того же лоснящегося негра из Гваделупы, если ни один бедный еврей не захочет мазаться сажей с салом? А тут каждая рабочая делегация дает несколько десятков, а то и сотен чистокровных граждан именно тех стран, в которых они должны работать. И вот разъезжаются все эти льняные норвежцы, лоснящиеся негры, американцы и китайцы, увозя с собой блаженные воспоминания о сытой и пьяной жизни московских товарищей из ГПУ, о пышных казенных парадах, о торжественных спектаклях в этих удивительных русских театрах и даже об очаровательных и бесплатных русских женщинах. Ибо я знаю от очевидцев, что в европейскую гостиницу в Петрограде, где помещалась комиссия Перселя и где во время ее пребывания дым стоял карамыслом, большевики бесплатно доставляли и женщин. Кто они, эти несчастные жертвы пролетарского темперамента? Можно себе представить, с каким чувством представители самой гущей низов становятся снова к своему опостырившему станку? С какой животной яростью они, кому еще не дано добиться своих прав и возможностей, по выражению того же Кольцова, смотрят на буржуазию своих стран, как ненавидят они свой станок, и как тоскуют они о покинутом советском рае. Они отравлены этой тоской, почти что тоской по родине, ибо ведь у пролетария нет отечества, и его родина там, где торжествует его классовая борьба и классовый аппетит. От этой тоски пролетарий уже не уйдет, словно в сладостном сне. Перед глазами его всегда будет стоять и эта красная площадь, залитая красными флагами, эти торжественные спектакли, эти бесшабашные пиры с очаровательными женщинами, а в ушах всегда будут звучать могучие звуки интернационала и хриплые и жадные крики торжествующего красного воронья. «Товарищи, смерть буржуям, грабь награбленная!» Душа его вечно будет гореть, в неутолимой жажде изведать это все вновь в лютой, непримиримой ненависти к своим классовым врагам, стоящим у него на дороге к наслаждению и власти. Лучших, преданнейших, опаснейших агитаторов Коминтерн и пожелать не может, ибо они бесплатны, ибо их много, ибо они имеют доступ в самую гущу пролетарских низов ибо они навсегда отравлены алчностью и ненавистью, ибо они искренни в своей ненависти. Вот в чем подлинный и действительно огромный международный политический смысл всех этих рабочих делегаций. Красный дьявол работает, не покладая рук, и вместе с ним в безумной слепоте работают все правительства расшатанной Европы, покорно подписывая паспорта по его сатанинской указке.